Впрочем, улица не совсем вымерла, двое прохожих брели в разные стороны под дождем, а один сидел на узких ступенях дешевой юридической конторы с забитыми фанерой окнами, читал мокрую насквозь газету и насвистывал на редкость, жизнерадостно для такой унылой обстановки. Заглядевшись на бодрого свистуна, я не сразу сообразил, что заколоченная контора это и есть нужный мне адрес. На обшарпанном здании таблички с номером не было. Зато я разглядела число на предыдущем доме как раз на два меньше. Притормозив у обочины, я на секунду задумалась. В развалюху я так или иначе проникнул. Вопрос только, как пробраться мимо свистуна. Можно проехать дальше и подойти с заднего хода, а вдруг там людей больше? По крышам пока недостаточно темно. «Эй, леди!» — окликнул свистун. Я опустила боковое стекло как будто иначе не расслышу. Странный тип отложил газету, и я с удивлением разглядела, как он одет. Сверху длинный потрепанный пыльник, а вот под ним довольно приличные вещи. Без ветра сложно было определить по запаху, но темно-красная рубашка поблескивала, как шелковая. Вьющиеся черные волосы спутаны и растрепаны, а темная кожа гладкая, чистая, и зубы ровные, белые. Человек контрастов. — Не советую бросать тут машину, леди, а то обыщитесь потом. — Спасибо за предупреждение. Заглушив мотор, я вышла. Вдруг у этого свистуна я сейчас все быстренько разузнаю, и в дом лезть не придется. Я раскрыл над головой большой серый зонт. Вовсе не потому, что боялась, закашемировая платье, свитер. Просто человек без зонта под дождь не выйдет. Свистун вгляделся сквозь косые струи в мое лицо, и глаза его вдруг расширились. Он нервно сглотнул, сердце учащенно забилось. — Я же слышала. Мне нужен один человек. Я человек, и я один, — улыбнулся он. — Чем могу помочь, красавица? — Вы Джей Дженкс? — Хм. Вопросительное выражение на его лице сменилось пониманием. Он поднялся и, прищурившись, посмотрел на меня. — Зачем вам Джей? — Это мое дело. — Вообще-то я сама без понятия. — Так вы Джей? — Нет. Мы застыли друг напротив друга. Свистун заскользил взглядом по обтягивающему жемчужно-серому платью. Наконец он встретился со мной глазами. Вы не похожи на обычную клиентку? Тогда я, наверное, необычная. Мне нужно срочно с ним увидеться. Даже не знаю, как быть. Как вас зовут? Макс. Он расплылся в улыбке. Очень приятно, Макс. А с обычными клиентами вы как поступаете? Улыбка исчезла, а брови сомкнулись на переносице. — Нет, обычным клиентам до вас, как до луны. — Вы птицы высокого полета. Такие в этот офис ни ногой. Едут прямиком в шикарный, который в небоскребе. Я вопросительным тоном перечислила набор цифр. — Да точно, — подозрительно сказал он. — Что же вы сразу по тому адресу не поехали? — Мне дали этот. Источник проверенный и надежный. — За честным делом сюда не ходит. Я поджала губы. Так и не научилась блефовать. Но Элис не оставила мне другого выбора. А если я не за честным делом? Вид у Макса стал извиняющийся. — Послушайте, леди. — Белла. — Хорошо, Белла. Я не хочу терять работу. Джей платит приличные бабки, а мне всего и забот сидит тут на свистовой. Я бы вам с удовольствием помог, но... — Да, вы учтите, я это все теоретически. Или не для протокола, как вам удобнее. Так вот, если я сдам его, кому не надо, сам без работы останусь, понимаете? Я задумалась. Тут никто не появлялся, похожий на меня. Ну, более-менее, моя сестра пониже ростом, короткая стрижка, темные волосы. — Джей встречался с вашей сестрой? — По-моему, да. Макс призадумался. Я подбодрила его улыбкой, и у него сбилось дыхание. — А знаете что? Сейчас я звякну Джею и опишу вас. Пусть сам решает. — Насколько Джей Дженкс в курсе? Что ему скажет мое описание? Сложный вопрос. — Моя фамилия Каллен? — сообщила я Максу, надеясь, что не слишком раскрыла карты. У меня росло раздражение на Элис. — Почему я должна тыкаться в слепую? Могла бы хоть парой слов намекнуть. — Каллен, ясно. Я ждала, пока он набирал номер. Без труда запоминая цифры. Если понадобится, свяжусь с Дженком сама. — Здравствуйте, Джей, это Макс. Я помню, что вам нельзя сюда звонить без крайней необходимости. — А что, у тебя крайнее? донесся из трубки приглушенный голос.